труд, тягостный или творческий. Противоречие между прославлением и принижением тела можно обнаружить во всех областях жизни средневекового общества. Оно выражалось, например, в отношении к ручному труду, который презирали и превозносили в одно и то же время. Об этом свидетельствует история языка средневековья. В латинском языке существует два слова для наименования работы – «opus» и «labor». «Opus» – дело творения творчества – означало творческий процесс. Именно оно в книге «Бытия» употреблялось в отношении труда Господа, акта творения мира и человека по образу и подобию его. От этого слова – образовывались производные операри творить произведение операриус тот кто творит а позже уже французское слово уврьер обозначающее рабочего индустриальной эпохи во французском языке существуют слова шеф d'œuvre, «шедевр» и мэт подрядчик несущие в себе одобрение и похвалу, а наряду с ними уничижительная «мендер» — рабочая сила, то есть та, что представляет собой винтик механизма. Латинское слово «labor» — тяжелый труд, а также французские «labor» — «travail le тяжелая работа, по смыслу оказываются связанными свиной и покаянием. Стоит добавить еще латинский термин ar ремесло и родственный ему artiflex ремесленник, которые несут в себе положительную оценку, но касаются только области практического производства. Слово travail труд в своем современном значении по-настоящему вошло во французский язык. лишь в XVI-XVII веках. Оно произошло из народной латыни от слова «трипалиум», обозначавшего приспособление для подковывания норовистых лошадей. В разговорном языке оно часто употреблялось для обозначения орудия пытки. Не избежали той же судьбы и средневековые профессии – В книге «Ремесел», составленной около 1268 года, по приказу парижского купеческого старшины Этьена Буалло, их перечислено около 130. Однако дозволенные профессии отделялись в ней от недозволенных, а критерием служило табу на секс, кровь и деньги. Соответственно, положение проституток врачей и торговцев, определялось тем, что их осуждали за различные формы осквернения. В библейских текстах содержится множество примеров неодобрительного отношения к труду, хотя в каждом имеются значимые нюансы. До грехопадения взял Господь Бог-человека и поселил его в саду едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Первая книга Моисеева «Бытие», глава 2, стих 15. Затем человек совершил грех, и тогда его наказанием стал труд. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Первая книга Моисеева «Бытие», глава 3, стих 19. Так выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Первая книга Моисеева, Бытие, глава 3, стих 23. Таким образом создавалась параллель между земным трудом и райским трудом. Рядом с мужчиной, осужденным на физический труд, женщине из книги Бытия предстояло в болезни рождать детей. Первая книга Моисеева, Бытие, глава 3, стих 16. То есть, испытывать родовые муки. Между прочим, в современных родильных домах родильное отделение еще и сейчас иногда называют «саль де травай». Слово «травай» здесь употребляется в смысле «потуги», «схватки». и это напоминает о том изначальном грехопадении в Священном Писании, переосмысленном в Средние века. В эпоху раннего Средневековья, в V-XI веках, труд рассматривался как покаяние и последствия первородного греха. На поведение средневекового общества сильно влияло наследие греко-римского мира, в котором трудились рабы. отделенная от хозяев, предающихся праздности, отиум или так называемой достойной праздности, отиум кум дигнитате, поскольку верхушка духовенства в средневековом обществе, епископы-каноники-аббаты, формировалась, как правило, из представителей аристократических семей, то в его среде, в монастырях, возродился идеал одухотворенной праздности, существовавшей рядом с физическим трудом, статус которого постепенно повышался. Обесцениванию физического труда в раннее средневековье способствовали, кроме того, так называемые варварские набеги жадных до добычи вооруженных отрядов, промышлявших грабежом мирного населения. Помимо всего прочего, В иудео-христианской культуре предпочтение традиционно отдавалось созерцательной жизни. Вплоть до XII века монахи придерживались, как правило, бенедиктинского устава. Разумеется, в уставе святого Бенедикта Нурсийского говорилось о необходимости физического труда в монастырях. Однако он являлся покаянием, послушанием, во имя искупления того греха, что привел к изгнанию человека из садов Эдема. Слово «лабораторез» означало крестьян, агриколая, рустичи, тех, кто обрабатывал поля. Вместе с тем, начиная с VIII века, слова, происходящие от слова «лабор», «labor», например, лабораз, стали в большей степени обозначать плоды труда. Чем его тяготы. Этот факт показывает, что статус земледельческого и сельскохозяйственного труда повышался. Итак, труду придавался то благородный, то низкий неблагородный характер. Между духовностью и деятельностью возникало очевидное противоречие, о котором свидетельствуют образы Марии и Марфы из Евангелия от Луки. Первая предается созерцанию, вторая – активной деятельности. Монашеские ордена даже создали такое сообщество, которое разделялось на собственно монахов, обращенных к духовной жизни, и братьев-прислужников и послушников, находившихся в подчиненном положении и обеспечивавших своим трудом пропитание монастыря. Между прочим, и сейчас еще в странствующих орденах сохраняется статус братьев-прислужников и послушников, что большинством современных францисканцев и доминиканцев, так или иначе связанных с этой деликатной проблемой, воспринимается как настоящий вызов, поскольку как бы увековечивает ситуацию «классовой борьбы» в кавычках «внутри католицизма». И вот найден Семантический компромисс. Вместо термина «лай» – прислужник, воспроизводящего средневековую форму слова «лайк», используется термин «мон-коператэр» – монах-сотрудник, который выглядит более соответствующим нормам начала 21 века. На протяжении XI-XIII веков осуществилась революция в умах, труд стал цениться гораздо выше, обрел почет и смысл. Такие изменения повлекли за собой как благие, так и печальные последствия. С одной стороны, гонением теперь подвергались бродяги, создавалась система принудительного труда. С другой стороны, оказались реабилитированными профессии, ранее считавшиеся презренными или недозволенными. профессии запретные для духовенства и нежелательные для мирян. Так повысился статус профессий мясника и хирурга, связанных с пролитием крови, ремесла красильщика, в котором неизбежно соприкосновение с грязью, или трактирщика, имевшего дело с иностранцами-чужаками, на которых, кроме того, падало подозрение в контактах с проститутками. В XIII веке Принципиально отверженными оставались только проститутки, воспринимавшиеся как воплощение похоти, и скоморохи, традиционные приемы которых бессознательно ассоциировались с содержимостью дьяволом. Возрождение XII века, породившее расцвет схоластики в университетах, обращалось к классикам античности. Вместе с тем оно полагалось на разум, опиралась на представление о том, что человек создан по образу и подобию Божию и провозглашала своих современников так называемыми новыми людьми, новаторами и творцами. Работающий человек осмысливался теперь скорее как помощник Господа, как, так сказать, человек-бог, чем как грешник. Каждый индивидуум, Каждая социальная группа наделялись своим собственным статусом в обществе тружеников. Даже о самом Людовике Святом говорилось, что он занимается ремеслом короля, ремеслом заступника, умиротворителя и воина. Поистине труд входил в моду. Появилась даже поговорка: "Работа выше подвига", объяснявшая, что труд намного достойнее и ценнее чем деяния доблестных рыцарей с их сражениями и куртуазной любовью. Именно в этом контексте следует воспринимать одну из самых впечатляющих фигур Средневековья, как предвестника нового времени, святого Франциска Ассизского около 1181-1226 годы. Перед ним стоял трудный выбор между трудом и бродяжничеством, в миру считавшимся постыдным. Что лучше, жить трудом или скитаться и просить милостыню? Святой Франциск предпочел бродяжничество, сочтя его наивысшей формой благочестия. Правилом его жизни стала мысль о бедности в радости, обязательство, которое он неизменно соблюдал, следуя нагим за нагим Христом. Однако вскоре началось сопротивление повышению статуса физического труда. Я не из тех, кто работает руками, писал поэт Рудбев. Je ne suis ouvrier de main. Он говорил о себе ouvrier, обозначая положение пользовавшееся почетом, но это не помешало Рудбеву. использовать в своих интересах дихотомию старой иерархии понятий. «Я творец, но творю не руками». Вот что в сущности он заявлял. Так выдвигался вперед интеллектуальный труд, которым занимались прежде всего в университетах. Продолжалась дифференциация труда, ставившая в привилегированное положение класс имущих. и соединявшая рабочих с орудиями труда, а крестьян с землей. И вновь ответ родился в средневековом мире воображаемого, начиная с истории о стране Кокань и заканчивая романом о Розе, в котором воссоздавался золотой век и идеал лени, выражавший протест против подчинения подневольному однообразному труду. Выразился он также и в бунтарстве. В XIV веке английский проповедник, участвовавший в крестьянском движении, задавал вопрос, когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? В нем проявились неприятия социальной иерархии и идея о том, что условия жизни человека определяются трудом, тем самым трудом, от которого дворянство отвернулось преследуя собственные интересы.